Глава 24. Огоня. Отряд стремительно разрастался. Через несколько часов это уже была маленькая армия в 6 сотен стражей. Казалось, еще немного, и сил будет достаточно, чтобы развернуться и выкинуть Лигу вон из дворца. Однако Алекс иллюзий не питал. Противник хорошо подготовлен, а его вышке серьезная проблема. Несмотря на все уверения миром, что она прекрасно контролирует стражей. Если бы это было так, она бы не потеряла дворец. Кроме того, возникла куда более серьезная проблема. Так как Алекс утащил артефакты и уже очистил их, то поддерживать дворец было некому, и тот перешел на режим энергосбережения. В смысле, тратил запасенную за предыдущие годы энергию лишь на самое необходимое, типа целостности планеты, а все остальное игнорировал или поддерживал по минимуму. По словам Миром, это был особый режим на случай выхода хранителя из строя. В этом случае подключались примитивные, но гораздо более устойчивые мозги. Они не умели ни думать, ни принимать сложных решений, а просто действовали по жестко прописанным алгоритмам, главным из которых был принцип экономии на всем, чем только можно. Первыми под нож пошли стражи. Дворец перестал поддерживать их, а без подзарядки они не могли долго бежать, а особенно сражаться. Собственно, поэтому Алекс намеревался заменить часть механических болванчиков на более свежие экземпляры. К сожалению, чем дальше от центра, тем меньше встречалось лейтенантов и сержантов, и все больше простых безголовых. Плюс стражи, запертые в зданиях, изначальные имели меньший запас энергии и длительный бой вести не могли. «Еще одна напасть!» Из-за экономии фон города заметно уменьшился. Теперь в нем было куда меньше вибраций источника тела Тоша. Это одновременно ослабило скелеты и серьезно усилило лиговцев. В общем, Алекс предпочел бы вообще не вступать в бой, но на всякий случай собрал самых сильных скелетов. Размер армии ограничивался дистанцией, на которой миром контролировала стражей. Начальный максимум быстро подрос до 350 метров, но потом остановился, несмотря на количество меток. Однако Алекс надеялся, что его помощница расширит сферу контроля до границ восприятия, а то и превысит их. Это было бы крайне полезно и не только для управления скелетами. Он уже понял, что миром, по сути, было одним большим чувствительным мозгом. Ее специально такое сделали. Поэтому она легко увеличивала колебания энергии, анализировала вибрации и подключалась к энергетическим потокам. Именно по этой причине ее мозг требовал защиты, как требует защита крайне чувствительная техника. Подашь чуть большее напряжение, и она перегорит. А предохранителей от высокой нагрузки у полуживых думающих машин почему-то не имелось. Вообще, миром расходовало немало ресурсов, но, слава богу, Алексу достаточно было закинуть в хранилище пара мощных накопителей, и та сама извлекала из них энергию. То есть вне боя ему не приходилось тратить собственный резерв на сканирование, что было огромным плюсом. В результате он охотно сбросил на помощницу оперативный контроль над окружающим пространством и отслеживание угроз, поскольку сам был сильно занят маскировкой медуз. Правда, пока ее возможности не дотягивали до восприятия. Но так Алекс мог ускориться. А сейчас это было важнее поиска шпионов. «Сколько еще до выхода?» — спросила на бегу Васанда. «Подожди-ка. С такой скоростью еще два дня», — ответил землянин, сверившись с миром. «Это очень долго», — нахмурилась древняя. «Вдвоем мы добежим гораздо быстрее. Город нам почти не мешает». «Зато стражи со старейшинами и артефакты нас сильно задерживают. Предлагаешь их бросить?» «Да, если потребуется», — зло произнесла вассанда. «Ты обязан это сделать. Пусть Лига получит артефакты и старейшин, но ты им не должен достаться». «Пока у нас есть стражи, нас так просто не взять». «Серьезных бойцов они не остановят», — покачала головой древняя. «Надеюсь, проверять не придется». Однако шанс испытать армию в бою выпал буквально через несколько часов. «Нас сейчас атакуют!» Вдруг раздался внутри голос миром. «Васанда, приготовься!» Тут же воскликнул Алекс. Шесть сотен скелетов, преимущественно сержантов, мгновенно окружили двух адептов, а те исчезли из виду. Отряд находился на широкой улице между двумя симпатичными особняками с чрезмерно разросшейся живой изгородью. Но Алекс предпочел не лезть в укрытие. Скорее оно станет ловушкой, чем спасением. Словно из ниоткуда появилась сотня бойцов, в которой он узнал ту самую команду захвата. Значит, его хитрость с последним артефактом раскрылась, и враг бросился в погоню. Интересно, как лиговцы обнаружили их отряд? По толпе скелетов или по медузам? Скорее первое, так как артефакты Алекс прикрывал. Противник атаковал сходу. Лиговцы не видели ни адептов, ни медуз, но 600 стражей безошибочно указывали, что нарушители прячутся где-то рядом. Первые же секунды схватки показали, что скелеты с трудом справлялись с лиговцами. Точнее, вообще не справлялись, несмотря на шестикратное превосходство в численности. Главное преимущество стражей школы тела Тоша — они умели обходить защиту противника, но лиговцы были быстрее. Не мудрено, учитывая их специализацию на скорости. И пока «Страж» атаковал одного противника, тот уворачивался, а другой адепт наносил серию ударов по-безголовому. Очевидно, это была специально разработанная тактика против школы тела Тоша, и она отлично сработала. Скелеты, даром что сержанты, гибли один за другим. «Алекс, надо все бросать и уходить вдвоем!» — прокричала Васанда. «Нет, против нас всего сотня бойцов! Мы справимся!» — упрямо возразил тот, внимательно наблюдая за схваткой. — Я им помогу! — Лиговцев слишком много! Если ты вмешаешься, то просто сольешь энергию, и мы никуда не убежим! — Посмотрим! Лиговцы действовали быстро, но они гнались за отрядом всю дорогу, а сейчас так вообще тратили тонны энергии. То есть находились не в лучшей форме. Выждав еще немного, пока враги ослабнут, что обошлось в потерю третьей стражей, Алекс вмешался в схватку. В чем-то Вассанда была права. Он рисковал слить резервы и ничего не добиться. А тогда он не сможет поддерживать маскировку, и Медуз точно обнаружат. К счастью, Жала потребляла немного энергии. Град болезненных уколов обрушился на переднюю линию противника, и у лиговцев сразу появились потери. Однако команда захвата сплошь состояла из опытных бойцов, поэтому никто из них не падал от боли. Более того... Алекс почувствовал ожог в центре груди. «Ответная атака!» Кто-то из врагов знал, как бороться с резонансными ударами. «Хорошее напоминание, что нельзя расслабляться, когда сражаешься с сотней противников одновременно». Отмахнувшись от боли, землянин ускорился, и жало замелькало с такой скоростью, что противник просто не успевал среагировать. «По крайней мере, новых ответных ударов не последовало». Понял, что проигрывают, когда команда захвата отступила. Их потери составили всего двадцать бойцов, тогда как армия стражей лишилась сорока процентов состава. Впрочем, скелеты были не более чем расходным ресурсом. «Признаю, ты действительно справился, но они от нас не отстанут», чевнула на врагов Васанда. «Сейчас передохнут и набросятся снова». «У тебя есть идея? Кроме бегства, разумеется». «Нет». Алекс задумался. До гостевой площади было минимум два дня ходу. Точнее, было бы два дня. Однако, лиговцы теперь будут атаковать со спины, стоит стражам отправиться в путь. И даже если миром станет оперативно пополнять отряд, это ничего не изменит. Противнику достаточно задержать беглецов до прихода основной армии, которая в любом случае нагонит отряд «Алекса» раньше, чем через два дня. «В твоем предложении есть зерно истины», — неохотно признался он. «Хотя оно мне не нравится». «Я сама не в восторге, но иногда требуются жертвы ради общей победы», — торопливо произнесла древняя. «Нам придется оставить здесь старейшины артефакты. Ты и сам это понимаешь». «Подожди, я сказал зерно истины», — хмыкнул Алекс, вглядываясь в небо. «Но не сказал, что мы оставим этим круапийцам твоих товарищей или медуз». «Что ты имеешь в виду?» — спросила Васанда, также задирая голову. «Военную хитрость! Миром! Собирай всех скелетов, которых найдешь! Вообще всех!» Следующие два часа они специально бежали так, чтобы коснуться как можно больше особняков. Даже с основного маршрута ушли. Армия стремительно пополнялась, главным образом потому, что возможности миром еще немного выросли, и ее внимание теперь накрывало 400-метровую область. Правда, лиговцы не отставали постоянно отщипывая от армии небольшие кусочки. Но Алекс не обращал на них внимания. Просто ставил на периферию самых слабых и истощенных скелетов, а иногда бил жалом особо наглых врагов, чтобы те не зарывались. Наконец, отряд разросся до тысячи бойцов. «Хорошо, вот только скорость заметно снизилась. Пора начинать!» — бросил Алекс древний, которую уже посвятил в детали плана. «Вон там хорошее место!» прикрывай артефакты, а я займусь старейшинами». Небольшая группа из двух адептов и пара десятков скелетов под маскировкой отделилась от основной группы, юркнув в небольшой особняк. Оставшиеся скелеты, не сбавляя хода, окончательно свернулись с дороги, ведущие гостевой площади, и побежали куда-то к краю города. По прикидкам Алекса, отсюда до стены было гораздо ближе, чем до выхода. Пусть лиговцы думают, что нарушители знают способ выбраться наружу. Он замер, напряженно следя за противником. К счастью, лиговцы не заметили подвоха и помчались за скелетами. «Надолго это их не задержит», — устало бросила Васанда. «Скелеты получили команду бежать, не останавливаясь и несмотря на потери. На некоторое время они займут этих типов. В любом случае, нам досталось несколько минут спокойствия. Пусть потом гадают, куда мы подевались». И два толпа стражей и их преследователей удалилась, Алекс выскочил на крышу особняка и мгновенно создал плоский, как блин, экран базиса, куда оперативно забросил древнюю с оставшимися стражами. После чего забрался сам и взлетел. Он сильно рассчитывал, что городу наплевать на нарушителей неба. С каждым часом город тратил все меньше и меньше сил на себя и все больше на стабилизацию Красной долины снаружи. Миром также подтвердила, что антиполетная система работает из рук вон плохо. Этим и собирался воспользоваться Алекс, очень надеясь, что Лига не догадается проделать тот же финт и использовать небольшие военные дирижабли, которые у нее, несомненно, имелись. Кроме того, одно дело базис, замаскированный доменом и излучающий минимум энергии, а другое — военный дирижабль, на который город все еще мог среагировать. В общем, у них было небольшое преимущество. Естественно, брать с собой толпу безголовых Алекс не собирался. Мало того, что по толпе стражи его выследили, так это еще была и дополнительная нагрузка во время полета. А ведь ему по-прежнему надо медуз прикрывать. «Справлюсь», — оптимистично подумал он, набирая ход. Вассанда решила больше не удивляться возможностям спутника ради собственного же психологического здоровья. К тому же его проделки теоретически могли повторить знакомые ей старейшины. Наверное. Правда, никто не мог продемонстрировать полного набора навыков Алекса, даже члены школы великой пустоты. Зато они умели делать что-то свое. Этим она и утешалась. Лишь иногда гадала, что за странную и интересную жизнь прожил младший ученик. «При каких обстоятельствах он всему этому научился, интересно?» «Может, действительно грабил банки? Уж больно ловко у него это выходит», — размышляла она, разглядывая окружающий пейзаж. Впрочем, ради экономии энергии и из-за опасений остаточной реакции города они летели всего в метре над землей. Поэтому пейзаж мало чем отличался от того, что они видели до этого. Те же длинные улицы, буйная зелень, спрятанные за ней особняки и редкие общественные здания. «Ничего нового, разве что пейзаж пролетал перед глазами куда быстрее». Алекс также не сидел без дела, постоянно что-то бормоча. «С хранителем болтает», — догадалась Васанда. Ей было крайне интересно, о чем именно они разговаривают. Но она удерживала маскирующее поле над скелетами, которые тащили ванны со старейшинами, поэтому сильно отвлекаться не могла. Тем более она не слышала ответов миром. Однако Васанда решила, что когда они, наконец, вернутся из сильно затянувшегося похода, ей надо будет пересмотреть свои взаимоотношения с Алексом. В смысле, возможно, она чему-то новому от него научится. Или он того гляди придумает какой-нибудь хитрый план, как победить Лигу. Пусть участвует в обсуждении. В отличие от древней, Алексу было чуть проще, так как полет проходил почти что в автоматическом режиме. «Просто подавая энергию на матрицу и лети себе по прямой, благо что улицы тут длинные и прямые». Думать при этом не особо требовалось. Это дало уникальный шанс заняться миром вплотную, которая прямо сейчас, можно сказать, кайфовала, поскольку кроме сканирования ничем больше не занималась. Естественно, Алекса такое поведение постояльца не устраивало. На финальной стадии побега из города от миром будет много чего зависеть. А они еще не отработали взаимодействие как следует. Пусть лучше повкалывает сейчас изо всех сил. Собственно, именно этим они сейчас и занимались. Тренировкой. «А сейчас что чувствуешь?» — спросил он уже в который раз. «Эта конфигурация еще хуже», — ответила после небольшой паузы миром. Дальность уменьшилась на пятьдесят метров. «Черт, я думал, будет лучше», — разочарованно пробормотал Алекс. «Ладно, попробуем так». Вокруг него кружилось уже три десятка подвижных маячков, соединенных причудливой вязью связей. Раньше он как-то не задумывался, что эффективность ока может зависеть от расположения маячков. Считал, что главное — это количество и расстояние между ними. А лучшей конфигурацией было нечто вроде огромного локатора в виде слегка углубленной тарелки. Но... Такую большую конструкцию, во-первых, неудобно было таскать постоянно, а во-вторых, она хорошо сканировала лишь в одном направлении, плюс миром работала по другим принципам. Вот они вдвоем и перебирали разные конфигурации. Однако результаты были слишком... непредсказуемыми, а времени очень мало. — Стоп, так мы год возиться будем, — остановился он, увидев, что небольшой сдвиг метки еще сильнее ухудшил дальность связи. Хотя нельзя сказать, что успехов не было. При некоторых настройках дальность доходила аж до 700 метров. И это непосредственный контроль над скелетами. Сфера же активного наблюдения так вообще превышала километр во все стороны. Правда, в отличие от Алекса, чем дальше, тем меньше информации извлекала миром из пространства. Поэтому края диапазона замыливались, и максимум она могла определить, есть там враг или нет. Да и то, улавливая лишь незамаскированные цели. Хотя и это было немало. «Что ты предлагаешь?» — спросила Миром. «Интересно». «Разумеется, я же живая, мне все интересно». «Это радует», — заметил Алекс, снова отметив эмоциональность спутницы, которую уже воспринимал не как бездушный механизм, а как активную молодую девушку и любопытную. Видимо, любопытство ей действительно специально оставили, чтобы она могла развиваться. «Тогда слушай», — предложил он. «На бум перебирать конфигурации не дело». «Но мы уже нашли несколько рабочих схем», — справедливо возразила Миром. «Если ты будешь по моей команде их менять?» «Ну уж нет. Мне тогда проще самому сканировать местность». «Но это твоя работа. Я не могу сейчас отвлекаться. Поэтому ты должна научиться двигать мои метки и настраивать их сама. Так ты быстрее найдешь оптимальные конфигурации под разные задачи и сможешь менять схемы на ходу». Здорово, давай попробуем прямо сейчас. Я готова, с энтузиазмом ответила Миром. Ах, нам бы пару недель совместной работы, и ты бы стала не хуже Арта или Даша, с сожалением произнес Алекс. Кто это такие? <связь> Мои знакомые, не отвлекайся. Мне надо подумать, как дать тебе доступ к меткам.